Пока убийцы заметали следы преступления, в 140 километрах к северо-востоку от города Волопаевский разыгрывался другой акт трагедии семьи Романовых. Здесь с мая 1918 года большевики содержали под стражей нескольких представителей императорского дома. Великого князя Сергея Михайловича, великую княжну Елизавету Феодну, принявшую постриг, Вдову великого князя Сергея Александровича, убитого террористами в 1905 году, и сестру императрицы, князя Владимира Павловича Полея и троих сыновей, великого князя Константина, Игоря, Константина и Иоанна. Они жили с приближенными и слугами под домашним арестом в здании школы в пригороде Алапаевска под охраной русских и австрийцев. 21 июня... То есть в тот самый день, когда обитатели дома Ипатьева получили первое письмо от мнимых спасителей, Алапаевских узников перевели на строгий тюремный режим. От них удалили всех слуг и приближенных, кроме двоих, секретаря Аремеза и монахини, конфисковали драгоценности и ограничили свободу передвижения. Это было сделано по приказу Белобородова из Екатеринбурга, якобы для того, чтобы не допустить повторениями бегства Михаила из Перми случившегося за неделю до этого. В день, когда были убиты Николай II и его семья, 17 июля Алапаевским узникам сказали, что их переводят в более безопасное место. Вечером этого дня власти инсценировали вооруженные нападения на здание школы, в котором содержались Романовы, приписав это действиям белгвардейской банды. Как было объявлено, воспользовавшись завязавшейся схваткой, пленники бежали. В действительности их увезли в место под названием Верхние Синичиха, завели далеко в лес, жестоко избили и казнили. 18 июля в 3 часа 15 минут утра Алапаевский совет телеграфировал в Екатеринбург, где был разработан сценарий этого спектакля, что Романова бежали из-под стражи. В тот же день Белобородов направил Свердлову в Москву и Зиновьеву и Урицкому в Петроград телеграмму следующего содержания: алапаевский сполком сообщил нападении утром восемнадтого неизвестной банды помещения где содержались под стражей бывшие великие князья игорь константинович константин константинович сергей михайлович и полей полей точка несмотря сопротивление стражи князья похищены точка ей жертвы с обеих сторон поиски ведутся точка Проведенная белыми экспертизами установила, что все жертвы, кроме великого князя Сергея Михайловича, который, очевидно, сопротивлялся и был застрелен, были заживо сброшены в шахту. Там нашли их тела. Пятеро членов царского дома и монахини, сопровождавшая великую княгиню Елизавету Федоровну, умерли от недостатка воздуха и воды, вероятно, спустя несколько дней. Вскрытие показало наличие земли во рту и в желудке великого князя Константина Константиновича. Даже не имея неопровержимых свидетельств, что Романовых убили по приказу из Москвы, это можно заподозрить. Приняв во внимание тот факт, что официальное сообщение о казни Николая появилось не в Екатеринбурге, где якобы было принято такое решение, а в столице. Действительно, Уральскому областному совету в течение пяти дней не разрешали придавать гласность это событие хотя сообщения уже появились в иностранной печати. Мы не располагаем точными свидетельствами, но, судя по всему, главным мотивом, заставившим Москву требовать молчания от Екатеринбурга, был деликатный вопрос о судьбе царицы и детей. Главную проблему представляли немцы, которых в этот момент большевики старались обработать как могли. Кайзер был двоюродным братом Николая II и крестным отцом цесаревича. Если его волновала судьба родственников, он мог включить в Брест литовский договор пункта о передаче Германии бывшего царя и его семьи, и большевики были бы не в состоянии отказаться. Но он этого не сделал. Когда в начале марта король Дании попросил его принять участие в судьбе Романовых, кайзер ответил, что не может предоставить убежище бывшему царю и его семье, потому что это будет расценено русскими как попытка реставрации монархии. Точно так же он отверг и просьбу шведского короля попытаться облегчить участь Романовых. Наиболее правдоподобным представляется объяснение такого поведения, данное ботмером который считал, что кайзер был движим страхом перед немецкими левыми партиями. Немецкий ученый, оправдывая поведение своей страны, ссылается на слова Александры Федоровны, записанные воспитателем цесаревича Жильяром что она готова скорее умереть насильственной смертью в России, чем быть спасенной немцами. Может быть, это и правда, однако в тот момент немецкое правительство никак не могло знать, что она думает таким образом. Проявляя безразличие к судьбе Николая, Берлин, тем не менее, выражал озабоченность безопасностью царицы, которая была происхождению и немкой, и тех, кого собирательно называли немецкими принцессами, дочерей, александра Федоровны, и нескольких придворных дам немецкого происхождения, а также Елизаветы Федоровны, сестры Александры. 10 мая Мирбах обсуждал этот вопрос с Караханом и Радеком и доложил Берлин следующий «Не рискуя, конечно, выступить как защитник свергнутого режима, я, тем не менее, сказал комиссарам, что мы надеемся, что с немецкими принцессами будут обращаться со всем возможным уважением, без мелких придирок» не говоря уж об угрозах их жизни. Карахан и Рада, которые замещают отсутствующего Чечерина, восприняли мое замечание благосклонно и с пониманием. Утром 17 июля кто-то из руководителей Екатеринбургского совета, почти наверняка Белобородов, телеграфировал в кремль о событиях минувшей ночи. В биохроники Ленина, где прослеживаются мельчайшие подробности его жизни, имеется датированная этим числом краткая запись. Ленин, получает 12 часов письмо из Екатеринбурга и пишет на конверте «Получил Ленин». Однако в этот период между Москвой и Екатеринбургом действовала прямая телеграфная связь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что документ, полученный Лениным, был не письмом, а телеграммой. Кроме того, обычно в биохронике кратко излагается содержание посланий, полученных Лениным. То, что это не сделано в данном случае – наводит на мысль, что речь шла об убийстве царской семьи, ибо в советской историографии не принято ставить эту тему в какую-либо связь с именем Ленина. А очевидно, в этом сообщении было недостаточно внятно сказано о судьбе супруги и детей Николая, потому что Кремль телеграммой потребовал от Екатеринбурга разъяснений. В тот же день позднее Белобородов направил в Москву шифрованные сообщения, звучавшие как ответ на вопрос. Копию этой депеши Скалов обнаружил на Екатеринбургском телеграфе, но не смог ее расшифровать. Два года спустя это удалось одному русскому криптографу в Париже. Документ не оставляет сомнений относительно судьбы царской семьи. Москва, Кремль, секретарю совнаркома Горбунову с обратной проверкой. Передайте Свердлову, что все семейство постигло та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации Белобородов. Телеграмма Белой Бородовой пришла в Москву ночью. На следующий день Свердлов сообщил эту новость президиуму ЦИКа, тщательно избегая упоминаний о смерти семьи Николая. Он сказал, что «попади царь в руки чехам». Это обернулось бы смертельной опасностью, и в итоге получил от президиума формальное одобрение действий Уральского областного совета. При Свердлов не дал себе труда объяснить, почему царя и его семью не привезли в Москву в июне или в первых числах июля это вполне можно было сделать. Позднее, в тот же день, Свердлов появился на заседании Совнаркома, которое происходило в Кремле. Вот как описывает эпизод один из очевидцев. Во время обсуждения проекта о здравоохранении, во время доклада товарищ симашка вошел Свердлов и сел на свое место на стул позади Ильича. Симашко кончил. Свердлов подошел, наклонился к лечу и что-то сказал. «Товарищи, Свердлов просит слово для обращения». «Я должен сказать», — начал Свердлов обычным своим ровным тоном, — «получено сообщение, что в Екатеринбурге, по постановлению областного совета, расстрелян Николай, и Александра и сын в надежных руках». Николай хотел бежать. Чехословаки подступали. Президиум ЦИКа постановил одобрить. Молчание всех. «Перейдем теперь к постатейному чтению проекта», — предложил Ильич. Началось постатейное чтение, затем обсуждался проект по статистике. Трудно сказать, зачем был весь этот цирк, ибо члены большевистского кабинета наверняка знали правду. Брюс Локарт утверждает, что уже вечером 17 июля Карахар сказал ему, что погибла вся царская семья. Странно, что никому не пришло в голову спросить, в чьих руках были дочери Николая. Вероятно, большевики испытывали нужду в такого рода формальных реверансах, прикрывающих творимый ими произвол. Затем Свердлов составил текст официального сообщения, который передал в известие и вправду для публикации на следующий день. 22 июля она была перепечатана Лондонской Таймс. На первой сессии Центрального исполнительного комитета Таймс избранного Пятым съездом Советов, было зачитано сообщение, полученное по прямому проводу от Уральского областного совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. В последние дни Екатеринбургу, столице Красного Урала, серьезно угрожали подступившие к нему банды чехословаков. В то же самое время был раскрыт контрреволюционный заговор, имевший целью с оружием в руках вырвать тирана из рук Советов. Ввиду этих обстоятельств Президиум Уральского областного совета принял решение расстрелять бывшего царя Николая Романова. Это решение было приведено в исполнение 16 июля. Жена и сын Романова отправлены в надежное место. Обнаруженные документы, касающиеся заговора, направлены в Москву со специальным курьером. Недавно было принято решение предать бывшего царя трибуналу, чтобы судить его за преступление перед народом и только последующие события не позволили осуществить это намерение. Президиум Центрального Исполнительного Комитета, обсудив обстоятельства, которые заставили Уральский областной совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил следующее. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в лице Президиума одобряет решение Уральского областного совета как правомочное. В распоряжении Центрального исполнительного комитета в настоящее время имеются чрезвычайно важные материалы и документы по делу Николая Романова. Его дневники, которые он вел почти до последнего дня, дневники его жены и детей, его корреспонденция включая письма Григория Распутина Романову и членам его семьи. Все эти материалы будут изучены и опубликованы в ближайшем будущем. Так было положено начало официальной легенде. Николай... И лишь он один был расстрелян за попытку к бегству, и решение было принято Уральским областным советом, а не большевистским ЦК в Москве. 19 июля, как в последующие несколько дней, когда «Правда» и «Известия» уже напечатали сообщение о решениях, как бы принятых Екатеринбургским советом, дополнивых декретом о национализации имущества семьи Романовых, Уральский областной совет по-прежнему хранил гробовое молчание. Мировая печать проинформировала своих читателей об этих событиях, следуя официальной большевистской версии. 21 июля «Нью-Йорк Таймс» вынесла эту новость на первую полосу воскресного выпуска, снабдив таким заголовком «Бывший русский царь убит» по приказу Уральского совета. Николай расстрелян 16 июля, когда возникла опасность, что его могут захватить Чехословаки. Жена и наследник в безопасности. Ниже был помещен некролог, в котором казненный монарх снисходительно охарактеризован как человек приятный, но слабый. Большевики, вдохновленные безразличием, с которым за месяц до этого были восприняты слухи о смерти Николая, рассчитали верно. Мир легко проглотил эту новость. В тот день, когда советская печать опубликовала сообщение о расстреле бывшего царя, Ритцлер встретился с Радоком Воровским. Он принес формальный протест против казни Николая, который, как он сказал, безусловно осудит мировое общественное мнение и вновь подчеркнул, что его правительство обеспокоено судьбой немецких принцесс. Собрав, вероятно, все самообладание, радок ответил, что если немецкое правительство в самом деле беспокоится о судьбе бывшей императрицы, ее дочерей, тем, может быть, из гуманных соображений разрешено покинуть Россию. 23 июля Рицлер в беседе с Чечериным вновь вернулся к вопросу о немецких принцессах. Чечерин сразу ему ничего не ответил, но на следующий день сообщил, насколько ему известно, императрица эвакуирована в Пермь. У Рицлера сложилось впечатление, что Чечерин лгал. К этому времени, 22 июля, Ботмир знал уже об ужасных подробностях Екатеринбургских событий. Пьянец сомневался, что вся семья была убита по приказу из Москвы, а Екатеринбургскому совету было лишь предоставлено право выбрать время и способ казни. Тем не менее, 29 августа Радек предложил немецкому правительству обменять Александру Федоровну и ее детей на арестованного в Германии спартаковца Лео Йогиса. 10 сентября большевистское руководство повторило это предложение немецкому консулу, когда немцы стали уточнять детали, большевики уклонились от обсуждения, заявив, что в данный момент семья бывшего царя оказалась отрезанной в результате военных действий. 20 июля Уральский совет составил, наконец, текст сообщения и запросил у Москвы разрешение на его публикацию. В нем говорилось следующее «Экстренный выпуск». По распоряжению областного исполнительного комитета, Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала и Ревштаба, бывший царь и самодержец Николай Романов расстрелян совместно с его семьей. 17 июля 1918 года. Трупы преданы погребению. Председатель исполкома Белобородов. Город Екатеринбург. 20 июля 1918 года. 10 часов утра. Текст этого документа стал известен на Западе при весьма подозрительных обстоятельствах. Весной 1956 года в редакции популярного западногерманского «Еженедельника» появился человек, назвавший себя Гансом мейром Он утверждал, что, будучи австрийским военнопленным, принимал в 1918 году непосредственное участие в решении вопроса об участи царской семьи в Екатеринбурге и показал документы, относящиеся к этому делу, которые, по его словам, он скрывал в течение 18 лет, живя в Восточной Германии. Его версия екатеринбургских событий изобиловала фантастическими деталями. Без сомнения, он прежде всего стремился доказать, что Анастасия погибла вместе со всей семьей. Документы, предоставленные Мейером, кажутся отчасти подлинными, отчасти сфабрикованными. Вероятнее всего, он действовал по заданию Советской службы безопасности. Приведенный выше текст сообщения, который представлялся аутентичным, был помещен в номере еженедельника от 25 августа 1956 года. О свидетельствах Мейера смотри Пагану п «Время и мы» 1986 год, номер 92-й. Как утверждает автор, немецкий суд, рассмотревшие эти документы в связи с делом, возбужденным так называемой анастасии признал их поддельными Москва запретила печатать это сообщение, поскольку в нем шла речь о смерти семьи Николая. На единственном известном экземпляре этого документа слова «совместно с его семьей» и «трупы, преданные погребению», перечеркнуты. Поставлена резолюция запретить публикацию и неразборчивые подписи. 20 июля Свердлов передал по прямому проводу в Екатеринбург согласованный текст сообщения, написанного им самим и напечатанного затем в московских газетах. 21 июля Голощокин сообщил Уральскому областному совету ошеломляющую новость. Оказывается, неделю назад совет, и не подозревавший об этом, принял решение расстрелять бывшего царя. Теперь тоже исполнено. Население Екатеринбурга узнало о случившемся из листовок, расклеенных по городу 22 июля. На следующий день текст листовки был напечатан в газете «Рабочие Урала», где его предваряли такие строки. белоговардейцы пытались похитить бывшего царя и его семью, и их заговор был раскрыт. Областной совет рабочих и крестьян Урала предупредил их преступный замысел и расстрелял всероссийского убийцу. Это первое предупреждение. Врагам народа также не достичь возвращения к самодержавию, как им не удалось заполучить к себе в стан коронованного палача. 22 июля стража, охранявшая дом Ипатьева, была снята. Юровский вручил бывшим охранникам 8 тысяч рублей, велел поделить деньги между собой и сказал, что их отправляют на фронт. В тот же день Ипатьев получил телеграмму от своей невестки. Жилец уехал. Все очевидцы согласны в том, что народ, по крайней мере горожане, не выказал особых эмоций, узнав о казни бывшего царя. В некоторых московских храмах отслужили панихиды, но в общем народ безмолвствовал. Локарт отметил, что население Москвы восприняло новость с удивительным безразличием. Такое же впечатление сложилось и у Ботмера. Население приняло убийство царя равнодушно и безразлично. Даже честные и трезвые люди настолько привыкли к ужасам, настолько подавлены собственной нуждой и заботами, что и на них это не произвело впечатлений. Бывший премьер-министр Каковцев, наблюдая реакцию публики в Петроградском трамвае 20 июля, обнаружил даже признаки явного удовлетворения. Нигде не заметил я ни малейшей тени горя или сочувствия. Сообщения читали вслух с усмешками, ужимками, шуточками и самыми безжалостными замечаниями. Может было слышать даже просто отвратительные высказывания Давно надо было это сделать. Эээ, Брайтс Романов, пришло время отвечать. Крестьяне держали свои мысли при себе, но об их реакции можно составить некоторое представление по колоритному высказыванию пожилого мужика, записанному интеллигентом в 1920 году. «Мы теперь и чудо знаем, что помещу-то землю нам дал царь Николай Александрович, а нонешние эти министры, Керенский да Ленин да Троцкий да еще другие, заенто царя сперва сослали в Сибирь, а потом убили». Да и наследника убили тоже, чтобы больше царя у нас не было, чтобы они могли всегда сами править народом. Они хотели было не дать землю нам, да наши помешали, когда с фронт пришли в Москву и Петроград. А теперь эти министры за то, что должны были дать нам землю, и душат нас. Ну, авось не задушат, мы крепкие и выдержим. А посля мы или старики, или сыны наши, а ли внуки все едино разведаемся со всеми большевиками и их министрами. Ничего придет наше время». В течение следующих 9 лет советское правительство упорно отстаивало официальную ложь, будто Александра Федоровна и ее дети живы Еще в 1922 году Чичелин утверждал, что дочери Николая находится в Соединенных Штатах. Ложь эта находила поддержку и у русских монархистов, которые не могли свыкнуться с мыслью, что царская семья истреблена целиком. Когда Сколов попал на запад, он был очень холодно принят в анархистских кругах. Мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Николай Николаевич, наиболее значительные фигуры из оставшихся в живых Романовых, просто отказывались его принять. Несколько лет спустя он умер всеми забытой в бедности. Быков, советский летописец этих событий, в своем первом их изложении, опубликованном в 1921 году в Екатеринбурге, сообщил правду о судьбе всей семьи, но эта его работа была быстрой, зятой извращений. Из Лишь в 1926 году, после появления в Париже книги Соколова, когда старая версия рассыпалась в прах, БКВ поручили изложить историю Екатеринбургских событий с официальной партийной точки зрения. В этой книге, которая была переведена в Москве на основные европейские языки, содержалось признание, что Александра Федоровна и дети погибли вместе с царем. Быков писал, очень много говорилось об отсутствии трупов, несмотря на тщательнейшие розыски. Но останки трупов после сожжения были увезены от шахт на значительное расстояние и зарыты в болоте, в районе, где добровольцы и следователи раскопок не производили. Там трупы и остались, и теперь благополучно сгнили. «Быков. Последние дни». Страница 126. Утверждает, что впервые признал смерть всей семьи Юренев. Новые материалы расстреля Романовых. «Красная газета», 1925 год, 28 декабря. Мне этот источник недоступен. Юровский, бежавший из Екатеринбурга при вступлении туда Чехов, затем вернулся, но вскоре перебрался в Москву, где работал в аппарате правительства. В награду за службу он стал членом коллегии ЧК. В мае 1921 года его тепло принял Ленин. Револьвер, выстрел из которого был убит Николай, впоследствии хранился в специальном фонде Музея революции в Москве. Юровский умер своей смертью в августе 1938 года в Кремлевской больнице. Как чекист и соратник Дзержинского, он завоевал себе место в пантоне большевистских героев второго ряда. О нем написан роман, издан его биографией, который он изображен как типичный чекист замкнутый замкнутой, жесткий, но с мягким сердцем. Судьба других участников Екатеринбургской трагедии складывалась не столь благополучно. Белбородов сделал в начале быструю карьеру, став в марте 1919 года членом ЦК и оргбюро, а затем наркомом внутренних дел 1923-1927 годы, но его погубила дружба с Троцким. В 1936 году он был арестован и два года спустя расстрелян. Голощокин тоже стал жертвой сталинских чисток и погиб в 1941 году. Обоих впоследствии реабилитировали. В доме Ипатьева в течение многих лет размещался клуб и музей, а затем власти, встревоженные растущим числом посетителей, специально приезжающих в Екатеринбург, переименованный в 1924 году в Свердловск чтобы взглянуть на этот дом, решили прекратить паломничество, и осенью 1977 года распорядились дом взорвать. Екатеринбургская трагедия имела еще одно весьма странное продолжение. В сентябре 1919 года исполком Пермского совета осудил 28 человек за убийство бывшего царя, его семьи и придворных. Хотя никто из них насколько известно не имел никакого отношения к этим событиям тем не менее левый сэр яхантов сознался что лично отдал приказ об убийстве царской семьи и принимал участие в его исполнении он и еще четверо подсудимых были приговорены к смерти за преступление которого явно не совершали подоплека и цель этого инсценированного процесса до сих пор неный На фоне десятков тысяч человеческих жизней, востребованных Чека в течение нескольких лет после Екатеринбургской трагедии, и миллионов убитых теми, кто затем принял у них эстафету, смерть от рук чекистов один из тепленников не выглядит событием чрезвычайных масштабов. И все же есть в убийстве царя, его семьи и домочадцев глубоко символическое значение. Как были свои исторические вехи, отмечавшие путь свободы, «Лексингтон» и «Конкорд» или «Штурм Бастилии», так были и мрачные даты, отмечавшие поступь тоталитаризма. В том, как было подготовлено и совершено убийство царской семьи, как его сначала отрицали, потом оправдывали, есть какая-то исключительная гнусность, нечто, что отличает его от других актов цареубийства, и позволяет усматривать в нем прелюдию к массовым убийствам XX века. Прежде всего, в нем не было никакой необходимости. Романовы добровольно и весьма счастливо устранились из политической жизни и были готовы подчиниться любым условиям большевистского плена. Правда, они были не прочь, чтобы их похитили, не прочь оказаться на свободе, но надежда вырваться из тюрьмы, в особенности из тюрьмы, в которой их поместили, не предавая суду и не предъявив никаких обвинений, вряд ли может быть квалифицировано как преступные намерения А ведь именно этим екатеринбургские большевики оправдали учиненную имя казнь. Как бы то ни было, если большевистское правительство действительно опасалось, что Романовы сбегут и станут живым знаменем оппозиции, у него было достаточно времени перевести их в Москву. Ведь и три дня спустя Голощокин без труда выехал из Екатеринбурга в столицу с императорским багажом а там они были бы в недосягаемости и чехов, и белых, и любых других противников большевистского режима. Причина была, конечно, не в недостатке времени, возможности побега или наступления чехов, а в политических нуждах большевистского правительства. В июле 1918 года оно испытывало большие затруднения враги ополчились против него, сторонники от него отвернулись. Чтобы сплотить пошатнувшиеся ряды, Нужна была кровь. Это признал и Троцкий, когда 17 лет спустя, размышляя в ссылке над событиями того времени, признал правоту Ленина, принявшего решение об уничтожении жены и детей бывшего царя.